Глава 13. Романова Елена. «Да, да, еще немного. Еще чуть-чуть. Сделай это, вздорный старик!» В восторге шептала я, глядя, как Громов, опутав воздушными путами Вяземского, поместил его голову в вакуум. «Убей его, и тогда ты, весь твой непокорный рот, будете у меня в руках. Но что он делает? Кажется, старый идиот очень не вовремя включил мозги!» Громов вдруг открыл доступ к воздуху своему врагу, и с язвительной усмешкой, посмотрев на меня, выкинул Вяземского в приемную, где толпились придворные. Испуганного, обмочившегося от страха, но живого. В бешенстве я впилась ногтями в собственные ладони, бессильно наблюдая, как мой идеальный план на глазах разваливается на куски. До начала большого императорского приема я требую выполнения всех наших требований, и в первую очередь голову этого никчемного труса. В противном случае род Громовых навсегда покинет пределы Российской империи. Всего доброго, Ваше Величество». Небрежно поклонившись, он быстрым шагом вышел из кабинета, громко хлопнув на прощание дверью. «Сволочь!» — закричала я в гневе, сметая черный сервиз со столика на пол. В ярости я стала крушить все, что попадалось под руку, не замечая ничего вокруг. «Какого черта он его не убил? Вечно эти Громовы все портят!» Раненым зверем я металась по кабинету, но затем, тяжело дыша усилием воли, я себя все-таки взяла в руки. «Владимир Степанович», — обратилась я к притихшему Давыдову, — «доказательства причастности Вяземских к убийству четы Громовых собраны?» «Уже давно, Ваше Величество. Ждем только вашей резолюции, чтобы дать делу ход». «Дьявол, неужели ничего нельзя сделать?» Что у нас есть на Громовых? Какими еще нитями их можно прочно и надежно привязать к России? Боюсь, Ваше Величество, таких нитей у нас не осталось. Их род давно уже никак не участвует ни в политической, ни в экономической жизни империи. На протяжении многих лет после убийства Андрея Громовы жили тихо и ни во что не вмешивались. И получается, что, лишив постов и должностей, мы избавили их и от обязательств перед короной. А сейчас, вновь обретя могущество, они непременно вернут утерянное влияние. В прошлом Николай Владимирович был одним из сильнейших архимагов страны, а, возможно, и всего мира. А теперь, благодаря внуку, он обрел поистине страшную силу. Я-то уж знаю, о чем говорю. Имел неосторожность вызвать его гнев. Меня чуть не размазало от давления. И это он просто проявил эмоции. А если бы он атаковал, я бы и минуты не продержался. В с внуком они способны противостоять любой армии. И это не шутка и не преувеличение. К тому же у них много сторонников, которые не особо афишировали свое отношение, пока те были в опале, скрыто поддерживая связь и оказывая дружеские знаки внимания. Но теперь, поверьте мне, они вновь открыто начнут высказывать Громовым свое расположение. А Николай Владимирович, как никто другой, ценит преданность. Думаю, что в скором времени вокруг него, как и в старе, вновь соберется костяк из высшей имперской аристократии, с мнением которой придется считаться. Старая политическая сила опять поднимает голову, нравится нам это или нет. А вы, Владимир Степанович, на чьей стороне? Устало спросила я. Я служу в первую очередь интересам Российской империи. Для меня нет сторон. Я присягал на верность Романовым и от своих слов не отказываюсь. Но Громов становится той силой, с которой необходимо считаться, и по возможности пытаться взять ее под контроль. Поэтому я рекомендую выполнить все их требования. Их верность дороже денег и личных амбиций». «Неужели вы его боитесь? Глава всесильной службы и боится какого-то старика и сопливого мальчишку?» Презрительно поинтересовалась я, провоцируя Давыдова на откровенность. «Боюсь. Нет, не боюсь. Стар я для этого» и не какого-то старика и мальчишку, а сильнейшего архимага и высшего мага всех стихий. Были за всю историю империи у нас такие враги, и нужно ли их заводить сейчас? Я имел возможность пообщаться с Владом в приватной обстановке, и вот что я вам скажу. Это разумный молодой человек, который не признает никаких авторитетов, кроме своего деда. Да и то у них скорее дружеские отношения, чем отношения деда и внука, или главы рода и наследника. У Громовых очень сильны родственные связи, и есть хорошая привычка доводить все дела до конца, не считаясь ни с какими препятствиями. Если они уперлись в свои требования, то лучше их выполнить, потому что они не отступят. Да и откровенно говоря, не понимаю я вашего нежелания наказать убийц. Как ни крути, были убиты глава княжеского рода с супругой, и я уже не говорю про остальные убийства, которые имели место быть. И за всем этим стоит хорошо известный вам род. По дворцу уже давно ходят слухи, что опал Громовых напрямую связано с тем, что Андрей Громов предпочел вам какую-то пустую. И это все иначе, чем глупой ревностью назвать нельзя. И не столь важно, правда это или нет. Раз разговоры есть, значит найдутся и те, кто к ним прислушается. И вы в этом свете предстаете не с лучшей стороны. К тому же, как вам известно... Помимо нас, Громовыми, сейчас интересуются практически все иностранные государства. И поверьте мне, каждый наш промах в построении отношений с их семьей будет воспринят мировыми державами, как маленькая победа на их счету. Нальют меда в уши Влада, и кто знает, как тот отреагирует. Влияние на деда он имеет колоссальное, так что отвергать возможность их отъезда я бы не стал. Решите для себя, что важнее для империи, и тогда начнем действовать. Я приму любое ваше распоряжение. Самым простым решением было убийство Громовым Вяземского, а теперь все пойдет не по плану. Придется ломать всю игру, а мне бы этого очень не хотелось. Понимаете? Сейчас они требуют голову Вяземского, а что потребуют завтра? Мою на блюде. Громовы всегда были сильными магами, но весьма посредственными политиками. Значит, на этом нам необходимо сыграть. Влад молодой парень. Может ему подвести специально подготовленную девушку? Как думаете? Она внушит ему нужные мысли, да и отладит конкуренток, которые нас не будут устраивать. Пока он в академии, наше влияние на него и ситуацию вокруг него минимально. Значит, надо действовать по-другому. А девушка – идеальный вариант. Подумайте, кого можно ввести к нему в круг общения – И, конечно, не первую попавшуюся, а продавить ее, он все-таки князь, и портить такую кровь я не желаю. У Николая Сергеевича Долгорукова вроде бы дочь учится в академии. Насколько я помню, когда я ее последний раз видела, она была весьма красива. А что если их познакомить? Не думаю, что Долгорукий будет возражать. Все-таки громовый древний род, породниться с ними весьма почетно и на политической арене он наберет много очков, будучи тестем высшего. «Не думаю, Ваше Величество, что Николай Сергеевич захочет втягивать дочь в наши политические игры». «Чушь полная», — резко сказала я. «Он политик до мозга костей, черт знает в каком поколении, и прекрасно сможет увидеть все плюсы и минусы этого предложения. При этом он получит нашу всестороннюю поддержку». Я не предлагаю ему укладывать свою дочь в постель Громова, боже упаси. Просто пусть близится с ним. Они молодые люди, кто знает, как все пройдет. Нам нужно знать все, что происходит в его жизни. Важна каждая мелочь. Любой человек, который может прямо или опосредованно на него воздействовать, для нас на вес золота. Повторюсь, в этом вопросе мы окажем ему всю поддержку, которая понадобится. Ладно, разговор с Долгоруким я возьму на себя. Думаю, я смогу убедить его сделать так, как нам нужно. Но и он у накладе не останется. Так, что еще? Где скрывался Владислав все это время? Ведь его, как я поняла, многие искали. Выясните про этих людей все. Если потребуется, привезите в столицу. Я лично с ними встречусь. Я должна знать все, что происходило с ним с момента его отъезда из имения. В общем, не мне вас учить, как работать. Но это дело поставьте на мой личный контроль. Все отчеты мне на стол. Любые новости, касающиеся Громовых, я должна узнавать сразу, вне зависимости от времени суток. Далее личное дело Влада готово? Да, Ваше Величество. Взяв у Давыдова папку, я открыла ее на первой странице. Увидев фотографию, я замерла. Кровь прилила к щекам, а сердце забилось раненой птицей. Внезапно стало тяжело дышать, а на глаза навернулись слезы. На меня смотрел Андрей молодой, чуть изменившийся, но Андрей, и, казалось, в его глазах застыл немой укор. «Ваше Величество!» — услышала я голос Давыдова, донесшийся до меня будто издалека. «С вами все в порядке?» «Да, да, со мной все хорошо». Обессиленно откинувшись на спинку кресла, я посмотрела на него. «Забудьте все, что я вам сказала до этого. Выполнить все требования Громовых до начала приема. Вяземских и всех причастных к убийству Андрея и его супруги казнить. Казнь сделать показательной, чтобы сомнений в правильности нашего решения ни у кого не осталось. Родовой герб изломать, род подвергнуть изгнанию, чтобы в течение трех дней они покинули пределы Российской империи без права возвращения. Все имущество переписать на Громовых. Пусть их люди совместно с нашими представителями все опишут и примут по акту. Извинения они получат на приеме. «Думайте, как их накрепко привязать к Российской империи. Хоть алмазы из короны запеките в кляре, но сделайте так, чтобы у них даже сомнений в желании остаться не возникло». «Все, оставь меня, Владимир Степанович, мне надо подумать. Ко мне пока никого не пускать». Услышав, как захлопнулась дверь за изумленным Давыдовым, я закрыла глаза, погрузившись в свои мысли. «Опять этот рот врывается в мою жизнь, ставя все с ног на голову. Тогда на приеме в академию...» Я Владислава толком и не рассмотрела, и сидели мы далеко, и служба безопасности поставила щиты, а через них много не увидишь. И вот теперь, смотря на фото, которое до боли в сердце напоминало когда-то любимого мной человека, я не могла выкинуть его из головы. Умом я понимала, что это не Андрей, но сердце кричало иное. Один раз я позволила тебе умереть, но не совершу ту же ошибку с твоим сыном, обещала я в душе Андрею. А ведь если бы все сложилось по-иному, Влад мог бы быть моим ребенком, и Андрей был бы жив. Но не судьба, видимо. Или все-таки судьба? Может, так и должно было случиться? Что-то мысли совсем стали путаться и свернули куда-то не туда. Но почему от них так сладко ныло сердце и приятно тянул низ живота? Николай Громов. Выйдя из кабинета императрицы, я громко хлопнул дверью. Злость кипела во мне, требуя выхода. Посмотрев на задрожавших под моим взглядом придворных халуев, я пошел по коридору, все так же сопровождаемый людьми из внутренней безопасности тайной канцелярии. «Сука!» — в бешенстве думал я. «Как все разыграло! Сначала взбесила, а потом Вяземского на блюдечке преподнесла. Нате вам, кушайте, не обляпайтесь!» И ведь чуть не повелся, как пацан. Ах, как сладко было видеть, как ненавистный враг задыхается в пузыре смерти. Хорошо, что поймал довольный взгляд этой коварной твари, и сразу все стало на свои места. Как все разыграло, ведь могло у нее все получиться. Я ж от гнева совсем разум потерял, скольких из рода похоронил своими руками. И вот он стоит, виновник всех бед. Кто бы сдержался? А потом меня как громом поразило. Она этого и добивается. Убийство князя на глазах императрицы без суда и следствия – это преступление, и никакой местью рода не оправдаешься. Для этого есть вызовы на дуэль, либо объявление официальной войны роду. А Вяземские, как ни крути, войну не объявляли. Да, уничтожали. Да, пытались отхапать земли, но по-тихому, без шума. И в этой ситуации агрессором, нарушившим все мыслимые и немыслимые нормы, выставили бы меня. И не важно, что большинство было бы на моей стороне. Есть закон, и я его нарушил. А перед ним, как известно, все равны. Просто некоторые равнее. Закон, он ведь как дышло. Куда повернешь, туда и вышло. И убей я эту тварь, сам бы вручил Елене рычаги для влияния на Влада. Есть убийца, но мы можем пока закрыть на это глаза. Если ты будешь делать все, что мы скажем, и внук делал бы, куда деваться? А теперь я поломал ей все планы, и ответ разъяренной женщины может быть страшным. Хотя, мы ей нужны гораздо больше, чем она нам. Да и в принципе, она нам и вовсе не нужна. Не выполнит условия, соберемся и переедем. Нас тут уже ничего не держит, кроме могил близких людей. Задумавшись, я и не заметил, как нас догнал лейтенант Павловского полка, что стоял на охране всего дворца и покоев императрицы. Полк, образованный Павлом I еще в 17 веке, как противовес набиравший тогда силу тайной канцелярии, не подчинялся никому, кроме непосредственно императорской семьи. В него набирались дворянские дети, прошедшие суровую армейскую подготовку, и с уровнем магии не меньше магистра. Лютые звери, настоящие цепные псы императоров, они готовы были рвать любого по его приказу. Служить в полку было почетно, но и опасно. В случае нападения на императора, они первые подставлялись под удар. Неся службу исключительно во дворце, они были неприметны, как предметы мебели. Не участвовали в парадах. Их точное количество знал лишь император. Глядя на любого слугу во дворце, можно было с уверенностью сказать, что он павловец. Незримо находясь во всех местах, они контролировали каждый шаг любого посетителя. Поговаривали, что сейчас на службу принимают девушек. Но это были только слухи. Насколько они правдивы, не знал никто. «Николай Владимирович Громов?» Обратился он ко мне, показательно игнорируя охрану. «Позвольте представиться. Лейтенант гвардии Павловского полка Дмитрий Петрович Аксенов. Владимир Афанасьевич Голицын узнал, что вы посетили дворец и приглашает разделить с ним скромную трапезу. Интересно, что от меня понадобилось полковнику Павловского полка?» «Вроде дружны мы с ними никогда не были», — подумал я. Гнев, что сковывал меня, уже прошел, и мне стало любопытно, что ему могло понадобиться. «С удовольствием приму его приглашение. Видите, Дмитрий Петрович?» «Свободны», — рявкнул он на притихших агентов. Те попытались было что-то возразить, но, увидев, как напряглись стоявшие на страже в коридоре павловцы, что слышали весь разговор, предпочли уйти, бормоча угрозы. Поднявшись по лестнице и свернув направо, мы, пройдя Андреевский зал, вошли в Кавалерградский, после чего, зайдя в неприметную дверь, оказались в большом помещении, где меня и встретил князь Голицын, уже не молодой мужчина с благородной сединой на висках. Приветливо улыбаясь, он предложил мне присесть в кресло, что располагалось возле стола, заставленного разнообразной едой. — Здравствуйте, Николай Владимирович! — раздался голос справа. И я от неожиданности чуть не подскочил. «Варфоломей, мать твою! Совсем меня заикой хочешь оставить? Зачем так подкрадываешься?» «Извините, привычка», — улыбаясь, сказал он. «Я выиграл!» «Да вижу, что выиграл!» Довольно пробасил Голицын, доставая кошелек и протягивая ему купюру. Поспорили мы с ним, что не заметите вы его присутствия. Знатно его обучил Владислав Андреевич, знатно. Или правильнее будет называть его владыка? Закончил он уже серьезно. Все интересней и интересней, подумал я. Значит, вы, Владимир Афанасьевич. Сделал я паузу, давая возможность ему продолжить. Полковник Павловского полка и его же начальник, а также Витя рода. А Варфоломей? Лейтенант Павловского полка, Витя Рода. Очень интересно. Владимир Афанасьевич это многое объясняет. «Николай Владимирович, вы же понимаете, что нам следовало уже давно поговорить?» «Да все случая подходящего не было. А узнав, что вы во дворце, я не мог упустить такую возможность. Я буду с вами предельно откровенен, потому что в будущем будем одно дело делать». «Да и врать ближайшему родственнику Владислава – идея очень плохая. Как вы знаете, владыка очень нелестно отзывался о наших витязях. Я уж не говорю о простых воях». Изначально я довольно скептически отнесся к этой информации. Все-таки Владислав молод и, возможно, в его суждениях присутствует юношеский максимализм. Но Варфоломей, что охранял его последние месяцы, пока Владислав скрывался, показал мне удивительные вещи. До этого я, признаюсь, без лишней скромности считал себя сильным воем, характерником среди витязей. Но по возвращению в Арфоломея мы провели дружеский спарринг, и знаете что? Он не просто меня победил, я даже не успел заметить, как это произошло. И при этом он говорит, что это даже не тысячная доля от того, что умеет Владыку. Сказать, что я был удивлен это сильно приуменьшить. И этого он достиг за неполные четыре месяца, что находился рядом с Владом и просто по чуть-чуть тренировался с ним. Просто по чуть-чуть. Нецеленаправленно постигал воинскую науку, а урывками. Когда Владу становилось скучно, он начинал его учить. Все остальное время парни валяли дурака и просто прятались в столице, стараясь особо не мелькать на людях. А что было бы, если бы они все свободное время посвятили тренировкам? Вы меня понимаете? Это же огромная сила и невероятные возможности роста. А как же вы смогли под носом русской православной церкви, во дворце, собрать полк верный старым богам и традициям? Неужели ни у кого сомнений не возникло? Павел Первый, что создал наш полк, был волхвом, заботником рода, с детства посвященный в тайны круга волхвов своим воспитателям. Он, став императором, пожелал, чтобы они его и охраняли. Под внешней мишурой нашего полка скрывается служба, что на протяжении многих веков контролирует все зло, что лезет к нам из-за границы. Католики, ацтеки, местные аристократы. Знали бы вы, сколько грязи нам приходится убирать. К сожалению, контактов в тайной канцелярии у нас нет. Из-за этого нагрузка возрастает. «Ну, в этом я могу вас обрадовать», — улыбнулся я. «Давыдов один из вас». «Что?» «Да как это возможно?» От удивления Голицын подался вперед. «Влад посвятил его в Витязе на моих глазах, и в его верности сомневаться нет причин. После того, что он видел, остаться в стороне у него не было шансов». «А что он видел?» С жадным любопытством спросил Голицын. В глазах его плескалось мальчишеское нетерпение, но совсем как ребенок, усмехнувшись про себя, подумал я. «Всему свое время, Владимир Афанасьевич». Есть силы, которыми управляет только внук, и даже рассказывать о них я без его разрешения не имею права. Но то, что это удивительно и не поддается объяснению, имеет место быть. Знаете, Николай Владимирович, по долгу службы я часто сталкиваюсь с ситуациями, которые не имеют логического объяснения. Хотя новость о Давыдове меня удивила и приятно порадовала. Значит, будем вместе, а не порозань. «А вы что?» «Не чувствую я от вас тепла, как от посвященного». «Да вот, не сподобился пока внук. Уж не знаю, почему. Мы ведь с ним толком-то и не виделись. Все на бегу, а потом он и в академию поступил». «Да уж, видел я его поступление», — довольно улыбнулся мой собеседник. «И рожи из императорской ложи». «О, каламбур получился! Рожи из ложи!» — залился смехом он. Как они смотрели, будто съесть хотели. Небось теперь облизывают владыку со всех сторон. Девушек самых красивых подобрали. Да, хитро подмигнул он мне. Да пусть облизывают сколько хотят. Проглотить все равно не смогут. Да и внук у меня серьезный. Утверждает, что однолюб. Вот уже двоих по одной любит. Однолюб и двоих по одной? Ай, каков молодец. Но, думаю, это не конец. Он хоть наших девок выбрал, не позарился на заморские прелести. Да, наши девушки, из хорошей семьи. Сам пока не знаком, но обещался познакомить в скором времени. А кто такие, может, знаю. Сестры Вика и Ника из Борины. Это Виктора Петровича племянницы? Так они же вроде близнецы. Ах, молодец! Жены две, а теща одна. Прекрасный ход, уважаю, да? и он громко рассмеялся. Вообще, должен признать, Голицын оказался прекрасным собеседником. Много шутил, громко разговаривал, при этом размахивая руками. Но за кажущейся веселостью и безбашенностью сквозило какое-то внутреннее напряжение, да и взгляд периодически становился колючим. Но стоило моргнуть, как это впечатление пропадало. «Хорошо», — отсмеявшись, сказал он. «А теперь серьезно». Нам обязательно нужно встретиться с Владиславом в спокойной обстановке и поговорить. Во дворце это сделать невозможно, слишком много вокруг лишних глаз будут за ним следить, если он тут появится. К вам домой я тоже не могу просто так приехать. У полковника Павловского полка по определению не может быть никаких связей с опальными родами. А вы, к сожалению, пока опальный род, находящийся в немилости у монаршей фамилии. «Даже наш разговор я буду вынужден хотя бы частично передать императрице и Давыдову». «Но теперь с этим проще, раз он и так в курсе». «И, тем не менее, встреча должна состояться на нейтральной территории». «Не спешите, Владимир Афанасьевич». «Я думаю, в ближайшее время опалус нас снимут, и все станет намного проще», – ухмыльнулся я. «А если не снимут, то перед нашим отъездом из страны мы непременно еще раз пообщаемся». К тому же, тут меня прервал внезапно зазвонивший телефон. Извинившись перед Голицыным, я снял трубку. «Николай Владимирович? Это вас, Николай Сергеевич, Долгорукий беспокоит? Мне тут только что дочка звонила, и всех подробностей я не знаю. Но она сказала, что Владислав убил человека». «Что?» – закричал я, вскакивая. И на секунду мне показалось, что рядом раздался довольный смех императрицы.